Глава 5. Эмиль. Сознание медленно возвращалось, а первой мыслью было, что Ренат оказался прав. Девчонка меня и поколотила, и, возможно, украла. Зачем я вообще сюда сунулся? А вспомнил. Мне не хватало острых ощущений. И в целом желание это сбылось. Конечно. Вы же что наделали? Знакомый голосок Лукерьи гордым ручейком просачивался в воспаленный мозг. Затылок болел. А я временно решил не приходить в себя, дабы разведать обстановку. Кто это? Вмешался незнакомый старческий голос. «Лёлик Болик, вы зачем мужика по кумпулу-то? Это не мужик! взвыла чертовка. Это Барсик! Потрясающе. С легкой руки и коты я стал Барсиком. И что? Если Барсов, то не мужик, по ее логике. Какой Барсик? не понял дед. Барсов, пояснил Лукерья. А вы его по голове! А если он чехлы теперь не соберет? Вы подумали? Зачем? Собрать чехлы. Это какой-то современный вариант склеить ласт, что ли? Погодь, лучше, погодь! Остановил ее дед и обратился куда-то в сторону. Так, бандиты, вы этого барсика зачем по маковке двинули? Так он ложку убить собирался! Голос детский мальчишский. Вот сейчас совсем обидно стало. Хотя, если рассматривать с позиции, что оргазм — это маленькая смерть, то да, собирался убить многократно. Когда я стал таким озабоченным? А с другой стороны, как не стать, когда чертовка так и манит? «Вот этот буржуй нашу лучше убить! И правильно вы его по макушке молдали!» Кажется, я тут местная знаменитость. Что-то вроде нечисти, которую никто никогда лично не видел — «Но все боятся и недолюбливают». «Вам кто сказал?» а «Моя чертовка умеет быть строгой». «Мишка, в окно его увидел и просил тебя предупредить, что этот буржуй за тобой пришел. А мы лучше сделали. Обезвредили гада». «Ну все, теперь он и меня, и вас убьет». Тоскливо подытожил Лукерья. «А если мы его сами? Того?» Вмешался другой голос. «Теперь это была бабуля». «Не, добрые тут люди, конечно, душевные, хлебосольные. Гостей так встречают оригинально». «Погодь, это вот тот Барсик, который... строитель, который...» Снова встрял дедуля. «Он самый!» Подтвердила Лукерия. На самом интересном месте перебила деда. «Тогда точно добить!» Поддержал дед бабку. М «Морда буржуйская. «Нельзя Барсова убивать!» Вступилась за меня Лукерия. «Иначе нам убийства с особой жестокостью пришьют. Группой лиц. Кого мои убили?» Очередной неизвестный голос, на этот раз женский. Я себя вдруг почувствовал Лениным в мавзолее, представшим перед разъярённым пролетариатом на пороге стремительного и нещадного раскулачивания. И все бы ничего, я бы, наверное, еще полежал, но щеке стало мокро, а в нос мне кто-то запыхтел. Тот самый пес, который плотоядно глядел на самое дорогое, Решил, что я чупа-чупсы, стал увлеченно вылизывать мне лицо. «Гром, фу!» – рявкнула Лукерья. «Брось каку! Отравишься еще! И куда-то в сторону добавила. «Никого не убили, надеюсь. И что нам с ним делать?» «Гнать в шею буржуя! Опять на нашу землю позарился! Видать, строить тут что-то собрался, а вот и припёрся!» «Это снова бабуля!» Версии моего появления сменялись с космической скоростью. А я решил приходить в себя, пока на меня убийство Кеннеди не повесили. Я застонал, приоткрыл один глаз, и дедулю сдуло. Покосился на бабульку, которая тоже попятилась, и сфокусировал взгляд на лукерье, которая сложила руки на груди и пыталась убить меня взглядом. И носик так воинственно задрала. Я из умиления даже сделал вид, что испугался. Старается все-таки девчонка. Пугает, негодует. Что случилось? Где я? Прохрипел я, пытаясь отгородиться от счастливого пса, который тыкался мордой мне в лицо. Вас кто-то отоварил по кумполу. Мило улыбнулась Лукерья. Кто бы это мог быть? Заинтересовался я. Приподнялся и ощупал затылок. Нашел там небольшую шишку и решил, что жить буду. Возможно, недолго, конечно, судя по общему настрою местных аборигенов. «Но от этого удара точно не помру». «Не я». Быстренько открестилась чертовка. «А вы, господин Барсов, почему без охраны ходите?» «Дома забыл», — отмахнулся я. Лукеря сморщила носик, опустилась на корточки и вздохнула. А меня закоротило на ней немного. Сам не понял, что произошло, но крылья носа дернулись, когда ее аромат защекотал рецепторы. А тело нехорошо так напряглось. Томно». «Кажется, у меня даже внутренности завибрировали, куда попало и в разные стороны». «Что с вами? Вам плохо? Дергайтесь, как пролитик». «Напряглась она. Меня давно по кумполу не отоваривали, знаете ли. Возможно, и пролич наступил». «Есть бог на свете. Наказал». «Довольно согласилась она». «Встать сможете?» «Вам бы больницу надо, а то тапки тут откинете, а нам потом полиции доказывает, что не мы вас. Вы зачем к нам сюда свою светлейшую персону привезли?» «Я с романтической целью прибыл. Ты меня в самое сердце, кошельком. Развеселился я». «Да?» «Она так округлила губки, что меня снова коротнуло. «А я думала, в вашем возрасте романтические отношения бывают только с подушкой и одеялом». «Ну, я язва мелкая. Теперь я не я буду, но покажу, как я умею в романтические отношения». Посмотрел на Лушу, решил, что хуже не будет, и прикоснулся тапкой, которую к ее разочарованию пока не откинул. «Абрикосик Джан», — умилился я. «Вы э, к заводским настройкам вернулись, Барсов?» Нахмурила она бровки. «Ягодка ты вороватая, зачем так словами режешь по сердцу? Неужели я тебя обидел, чем продолжал ей веселиться?» Мамочка моя! «Мы Барсова сломали». Она спрятала лицо в ладони, вздохнула и тоскливо предложила. «Пойдемте, посажу вас на автобус. Он как раз возле поликлиники, нужно останавливается. «Я того врача душ топтал, не надо мне врач. Сам без врача справлюсь. Машина за углу. «Надо, надо, вам очень нужен врач, просто необходим». Заверила меня чертовка. «Вставайте, Барсов. Вы нам тут всем не улыбаетесь в роли местного сумасшедшего. Без вас народу хватает. Вставайте, говорю». Боже, во что, контузила? Она подхватила меня под руки и потянула на себя. Пришлось встать. Давайте, до остановки три минуты пешком. Я медленно поплелся за ней, но далеко не ушел. Пес гром обижал меня, вставая посереть дороги ко мне спиной, и хитро на меня поглядывал за плеча. Я попытался его обойти, но пес снова перегородил мне дорогу. Он что-то от меня хочет? уточнил я у лукерии, глазки которой насмешливо сверкали. «Алабай, они по природе свои пастухи», — махнула она ручкой. «Стада охраняют, не позволяют скоту сбегать». «А я не понял, он меня барашки своим назначил?» Глаза мои, кажется, впервые за долгое время встретились на переносице и не собирались возвращаться в привычное им положение. «Как знать!» — прыснула она. «Я, по-твоему, на барана похож?» Она вздохнула, залезла в сумочку и выудила из нее конфетку, бросила в меня и посоветовала. «Дайте ему взятку. Или, по-вашему строительному, правильнее слово «откат» использовать?» «И так, и так можно. Смотря с кем договариваешься». Величественно кивнул я. «Махнатый, держи!» Пес одним движением слезал конфету с моей ладони и, довольно убежал куда-то. А я топал за напряженной лукерей, которая что-то рассматривала на экране мобильного. Мы подошли к обычной древней остановке без крыши и встали в тени. Я на всякий случай залез в карман, нащупал портмоне и мобильный. «Я ушибленных не ворую», — лучисто улыбнулась она. «А у неушибленных воровать нормально, да?» — приподнял я бровь. «Воровать вообще плохо». Она шкодливо захлопала ресничками. «Но иногда можно, да?» — заинтересовался я. «Кто научил?» «Григорий Иванович, да?» «Чувствуется рука мастера. «Вы...» Я с удовольствием наблюдал, как удивленно вытягивалось ее личика. «Я честный бизнесмен барсов», — улыбнулся я. «Честный? Вы? Да вы мошенник, воры и аферист, и знаете что? Я ни капли не раскаиваюсь, что вас обчистила, ясно?» «Завелась чертовка. Я тебя лично чем-то обидел?» — в лоб спросил я. «Знаете что? Идите вы в печку! Или в полицию меня сдайте, или оставьте в покое!» «Ладно», — согласился я, — «наставлю. Но готов спорить на желание, что скоро ты сама ко мне придешь». «Только в ваших мечтах, Барсов». «Проверим!» Азартно предложил я, делая шаг к ней. Приблизился вплотную и навис сверху. Она задиристо задрала голову и смешно засопела хмуре бровки. «Никогда я к вам сама не приду. Вот, кстати, ваш автобус. Выходить через три остановки». Последние слова она кричала, убегая обратно в сторону дома. Снова сбежала чертовка. Я опустил голову и весело, насвистывая мелодию под нос, сел в душный автобус, глядя в окно а через три остановки покорно вышел и весело засмеялся. Лукерий отправила меня прямо к зданию, где в одном крыле находился венерологический диспансер, а в другом отделение психиатрии имени кого-то там. Сел на лавку, достал мобильный и хотел было позвонить ренату но он меня опередил. «Как дела, Эмиль Багратович?» Машины мне пришли. «Куда?» «Психушки», — спокойно ответил я. «Стесняюсь спросить, как ты там оказался?» — хрюкнули в трубке. «Чертовка отправила». Развеселился я, распрямляя плечи. «Я, кстати, по этому поводу и звоню. Короче, шеф, я выяснил, ты ее дома лишил. Десять лет назад, помнишь?» «Что?» — напрягся я. «Технически, конечно, не ты, но...» «Японский летчик, вырогался я. «Машину мне, быстро!»